Глава 31. Чистота – залог здоровья. ЗОЖ и его составляющие. «Волка этого боишься, да? Да брось ты ерунда. Просто маламут у кого-нибудь сбежал». Машка расплачивалась таксистом, пока я крутила головой по сторонам, вглядываясь во все окна машины сразу. «Нет тут никого, не беспокойся. А если и был, то уже давно поймали. Диана, да что с тобой такое? Ну, хочешь, я на ночь у тебя останусь?» «Да, давай останусь, а тут и странная какая-то. Заодно расскажешь, где была». Автомобиль тихо рыкнул, провалившись колесом в дыру на асфальте, и уехал, оставив нас с Машкой на пустынном дворе возле подъезда. Мелкая морось, словно водяная пыль, облаком висела в воздухе, промозглая влажность пробирала до костей. В грязных лужах плавали скрюченные березовые листья, а на приподъездных клумбах грустно склонили головы пожухлые кустики хризантем, прибитые ночным морозцем. «Грязище-то какая! скорее бы выпал снег!» Посетовала Машка, роясь в моей сумочке в поисках ключей. Мне было не до грязища. Я рыскала глазами по скамейкам и кустам, по припаркованным авто, скользила взглядом по аллее сквера. Сердце подсказывало, он где-то здесь. Оно то билось учащенно, а то замирало, как перед экзаменом, когда ты вроде и готова, но все равно боишься отвечать. «Да не дрожи ты так!» Машка пиликнула ключом от домофона. Дверь с противным писком отворилась, и она почти насильно затянула меня внутрь. «Сейчас попьем чайку и успокоимся». Чаек мне не помог. Нервно выпив пару чашек, я оставила Машку хозяйничать на кухне, выдав ей свой домашний халат, а сама, облачившись в пижаму, устроилась на балконе. Обзор со второго этажа мне ничего не дал, и я уже подумывала забраться с биноклем на десятый, откуда как раз открывались виды на поля НИИ. Плохо, что окно там слишком высоко. и еще хуже, что у меня нет бинокля. «Диан, ты будешь ужинать?» Машка что-то кошеварила на кухне. Оттуда очень вкусно пахло, и хоть живот от голода урчал, я, как озабоченная кошка, не могла сосредоточиться ни на чем, кроме вида из окна. Неподалеку заорала полицейская сирена, и я рывком открыла окна. «Делин!» — вырвалась само собой. Захлебнулась потоком холодного воздуха, а сердце зачистило, как в приступе тахикардии. «Делин, сюда! Я здесь, иди сюда!» На аллее под окнами заржали. «А по телефону позвонить не пробовала?» Смех и голоса удалились, и снова воцарилась тишина. Пустынная дорога, освещенная фонарями, доблики неоновых огней рекламы, расплывчатые от мутной мороси. «Диана!» — Машка захлопнула окно. «С ума сошла, заболеешь! У тебя точно сдвиг по фазе! Впервые вижу, чтобы тебя от мужика так вштырило! Ужинать пошли?» И я дождусь уже, наконец, хоть каких-то подробностей. Я покорно позволила усадить себя за стол, тупо уставилась в тарелку. «Ешь!» — сурово приказала Машка. «А я сейчас позвоню Семе и попрошу его достать номер телефона твоей неуловимой страсти и поговорю с ним сама. Не знаю, что там между вами произошло, но твое состояние мне совсем не нравится». Машку я слушала в полуха, краем глаза уловив громоздкую тень у аллеи в кустах. «Маша, это он!» прошептала и выронила вилку. «Кто?» — она внимательно проследила за моим взглядом. «Делин». «Где? Ой, мама дорогая!» «Это волк!» Волк высунул морду из кустов и внимательно уставился в окно. «Телефон! Где телефон?» — заорала Машка так, что я чуть не рухнула со стула. «Куда звонить? МЧС? Полиция? Питомник Хаски? Да что ты молчишь, Диана, господи! Он же сейчас кого-нибудь сожрёт! Пошел вон, брысь!» Я и опомниться не успела, как Машка открыла окно, и выплеснула вниз содержимое только что вскипевшего чайника. «Что ты делаешь? Прекрати!» Наконец-то обрела дар речи и высунулась в окно. Дел, она в тебя попала?» Мокрый нос блестел в кустах сирени. «Обойди дом, подойди к подъезду. Я сейчас выйду, Делин, слышишь? Ползи к подъезду!» Я суетливо запахнула пижаму и схватила Машку за руку. «Пошли, поможешь! Я не подниму его по лестнице одна!» «Что?» А в лифт он не влезет. «Кто?» Делин, Маша, это Дел Размышлять о том, что подумает подруга, времени не было. Да и вряд ли она сейчас в состоянии думать. Не дай бог, Дел сейчас наткнется на кого-то из соседей. В состоянии аффекта я действовала слаженно. Во-первых, спрятала Машкин телефон. «По глазам, вижу, будет вызывать психиатричку». Суетливо прыгнула в тапки, сунула в карман ключи. А еще, и откуда только силы взялись, умудрилась выволочь за собой на лестничную клетку, упирающуюся Машку. За руку стащила ее на первый этаж и открыла дверь подъезда. «Делин, «Делин, где ты, Делл?» Волк осторожно высунул нос из-за припаркованной возле подъезда Гранты. Судя по сваленной и грязной шерсти на животе, сюда он полз прямо по клумбам на пузе. «Делл!» — обхватила пушистую мордаху, прижала к себе. «Идти можешь? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть!» Я воровато оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что никого в округе нет. Не кстати вспомнила про камеры. «Чёрт! Надеюсь, это муляж. Ни разу не слышала, чтобы они хоть что-нибудь засняли!» Делл едва-едва стоял на лапах. Если там, в его мире, он смотрелся пусть и грозно, но вполне гармонично, то здесь, в бетонных джунглях города, выглядел коварным монстром из фильма ужасов. Стоя на лапах, ростом он не сильно уступал машине. Его кренило на бок, и он все время падал. «Маш, да помоги! Не стой столбом! Маша, я одна его не удержу!» «М?» «Вот с этой стороны держи, Дел, лапу сюда ставь! Да что ж ты тяжелый как телёнок! Маш!» «М?» О, справа держи, говорю, да быстрее, пока кто из соседей не вышел. Ау, ты меня понимаешь? М -м -м. Отлично. Дэл, пожалуйста, еще немного. Я распахнула дверь подъезда. Три лестничных пролета. Мы провозимся с ними до утра. Давай, малыш, прошу тебя, поднапрягись. Маш, поддерживай его. Да не за хвост, он грязный. Дэлин, боже, ты в болоте что ли прятался? Машка, держи ключи, дверь открой хотя бы. Горе-помощница, трусливо озираясь, дрожащими руками с третьего раза открыла дверь. Я затолкала туда Дела, который едва дыша рухнул у порога. Машку мне пришлось ловить, потому как заходить за ним следом она ожидаемо не стала, а попыталась свинтить прямо в халате на улицу. Поймав ее на первом этаже, затащила в квартиру и закрыла дверь. Фух. Я отёрла грязными руками под лба. Да уж, нелегкая эта работа — вытаскивать оборотня из ванной. Еще труднее делать это на пару с находящейся в шоке подругой. Дел занял собою всю прихожую. Ни проехать, ни пройти. «Теленок, пожалуй, занял бы намного меньше места». Я видела, что он устал. Глаза его слипались. Нужно еще проверить на предмет ран. дел повернись на бок. Вот так. Где болит? В тебя стреляли? Ранили? Покажи носом куда, чтобы я не копалась в твоей шкуре». «Достался же мне. Длинношерстный, как кавказская овчарка». Дел отрицательно повел носом и попытался пристроить морду на сапоге. «Ну, нет уж. Я не позволю своему любимому мужчине спать в прихожей. Маш, надо ему лапы помыть. Да, открой ванную и разложи угловой диван в гостиной. Он как раз здоровый, на полкомнаты. Делин, солнце мое, никогда бы не подумала, что скажу тебе такое, но просыпайся и пошли мыть лапы. Волчара поднял морду и удивленно взглянул на меня. Во взгляде прочитала, мол, ну чего ты, мне и так нормально. Ничего подобного, тут же возразила я. Спать ты будешь на диване, вставай. Я подтолкнула его плечом, и он поднялся на дрожащих лапах. На ламинате живописно растеклось грязнющее пятно. Шерсть на пузе волка свисала грязными сосульками. Точно так же выглядел хвост, а лапы оставляли грязные следы, по размеру не уступающие какому-нибудь крупному саблезубому жирафу. «Точно! Следы!» «Маш, посиди с ним, надо следы в подъезде затереть!» Подхватив тряпку и швабру, я суматошно перелезла через Дела. «Маша, да отомри уже! Диван разложила! Молодец! Освободи, пока проход до ванной!» Со скоростью олимпийской чемпионки по мытью полов я драила ступеньки и даже частично размазала по асфальту следы, ведущие к подъезду. Бросив грязную тряпку и ведро в подсобке, бросилась обратно в дом. Машка нервно грызла ногти, сидя на бортике ванной. Адел, кажется, опять уснул. Я перелезла через него на четвереньках. «Пошли, пошли!» — растолкала его и потащила за уши. Волчара огрызнулся, но послушно встал, слегка покачиваясь, последовал за мной. В ванной стало ясно сразу две вещи. Во-первых, вряд ли он туда поместится. И второе, нам его туда нипочем не затащить. Здесь понадобится рота мужиков и экскаватор. «Машка, отлепись от стены и помогай!» Рявкнула на замершую в ступоре подругу. «Надо вытащить стиралку!» Минут двадцать ушло, чтобы отсоединить и вытащить на кухню стиральную машину. Еще столько же, чтобы запихать волчару в ванную. «Лапу, левую лапу давай!» скомандовала машки когда Делл двумя передними уже находился в заданной локации. С задними нам пришлось попотеть всем троим. Лапы хозяина не слушались. Машка не слушалась меня и все норовило уйти в обморок, а Делл просто спал на ходу. «Давай, тащи! Теперь правую! Да не бойся, не укусит! Деллин, ты слышал? Только попробуй укуси!» Мы обе, уже точно такие же грязные, как и он, воевали с непослушными конечностями, пытаясь поймать их и закинуть в ванную. Делин скользил на грязном кафеле, падал, мы валились на него, визжали, потом снова дружно поднимались и продолжали это гиблое дело. И вот, наконец-то, цель достигнута. Дел, удивлённо водя носом, оказался всеми четырьмя лапами в ванной. Правда, в весьма неудобной позе, выгнув спину и уперевшись мордой в кафель, но ничего, потерпит. Зато теперь я точно знала, что в длину волчара намного больше, чем метр семьдесят. Включив воду, обильно смочила пушистую шкуру. Черные потоки грязи устремились в слив. Похоже, одними лапами мы не обойдемся. «Маш, давай шампунь. Да не гель, шампунь. Вон тот, розовый. Дел, извини, собачьих нет. Как ты относишься к почули с маслом жажаба?» Волчара чихнул, обрызгав меня водой с соплями, и попытался отряхнуться. «Стой! Куда?» Поздно. Вся ванная от стен до потолка покрылась потеками грязи. «Мы с Машкой тоже, причем с ног до головы». При этом к лицу подруги так и приклеилось выражение полного охренетения. Кажется, она даже не заметила этой незначительной напасти. Я же, выругавшись про себя, сделала вывод, что купание оборотня — дело весьма, я бы сказала, очень-очень хлопотное. Ей-богу, я бы лучше искупала бегемота. Дел запоздала поняв, что натворил, стыдливо прижал уши. Наградив его взглядом полным укоризны, вылила на него весь флакон. Задумчиво намыливала ему пузо, пока волчара довольно щурился и гортанно урчал. Мокрый он стал значительно компактней, а я только сейчас отметила эту особенность, что отличала его от короткошерстных братьев. «Зачем тебе такая шкура? Вот скажи!» Я присела на бортик ванной, жамкая пену на густом воротнике груди. «Ты же не шотландская овчарка!» «Господи, Дэл, ты вообще никакая не овчарка! Ну как, скажи мне, как ты умудрился застрять в шкуре волка? И главный вопрос, что мне теперь с тобой делать?» Я ухватила его за густые баки и развернула мордой к себе. Он нагло скосил глаза на мокрую рубашку на моей груди, а я не удержалась и поцеловала его в мокрый черный нос. «Люблю тебя, даже в таком виде». Делин удивленно вытаращился на меня, попятился, поскользнулся в пени и упал, а я, не удержавшись на скользком бортике, рухнула следом. Лейка душа выскочила из моих рук и теперь щедро поливала полы и стены в ванной. «Маш, да помоги же!» Я, цепляясь за бортики и хохоча, как безумная, пыталась выкоктиться из ванной. Лежать на волчаре было мягко, но я всерьез опасалась, что ванная не выдержит, и мы сейчас кого-нибудь затопим. «Руку дай! Маш, да там ты, наконец!» Как парализованный бандерлок Машка помогла мне выбраться из ванной. В четыре руки подняли Дела и смыли с него пену. «Думаете, все? Как бы не так!» «Самое весёлое оказалось впереди!» «Вылазь аккуратно!» — приказала я волчаре. Лапу вот сюда, на полотенце. Полотенце, к слову сказать, пришлось собирать по всей квартире, включая кухонные тряпки и махровые простыни для спальни. Сейчас передними лапами Дэрин стоял на полу, а задние оставались в ванной. Шевелить ими он почти не мог, поэтому мы с Машкой снова принялись за дело. «Правую давай!» «Дэл, ну помоги нам хоть чуть-чуть!» «Выпрыгивай и сразу в коридор!» «Маш, ты в коридоре простыню расстелила?» «Вот так, потихоньку а Делл, сообразив, что без подъемного крана нам его не вытянуть, собрал остатки сил и выскочил из ванной, при этом уронив ту домашку. Встав на растопыренные лапы в коридоре, передернул шкурой и, прежде чем я успела возмущенно завопить, с упоением отряхнулся Один раз, потом второй, и довольный затрусил в зал. «Ну все, прощай ремонт. Обои, мебель, потолок. На мою квартиру обрушился тропический ливень из псины и спочулей». Хлопья пены смешались с комками грязи у порога, и теперь все это весенним паводком грозило затопить кухню. «Делин, стой! Стоять, паршивец!» Я подхватила последнее сухое полотенце и ухватила наглеца за холку, когда он уже собирался запрыгнуть на диван. «Лапу!» — рявкнула строго, так, что он послушно прижал уши, подал лапу, которую я тут же принялась вытирать. «Маш, возьми другое полотенце, помогай!» «А, полотенец больше нет, включай фен!» трусливо дернулся. «Сидеть, иначе пылесос возьму!» Минут через двадцать пушистый и благоухающий экзотическими цветами волк развалился на опасно скрипнувшем диване, а я обернулась на застывшую у порога зала Машку. Вся мокрая и грязная, с прической дыбом на всю длину, она сжимала в дрожащих руках фен, а левый глаз нервно дергался. «Ты как, в порядке?» «Кря!» «Понятно!» Я вытащила из ее побелевших пальцев фен. «Пойдём-ка на кухню!» Я так понимаю, без успокоительного нам не обойтись.